Глава седьмая. Запасная связка. Момент для нападения был выбран очень точно, сказал Паппион на совещании в пятницу утром. Готовясь к переезду, граф рассчитал всех слуг, кроме своего личного камердинера. Но его он отправил сопровождать тяжело больного брата и таким образом остался в доме один. В четверг слуга должен был вернуться, поэтому убийца, кто бы он ни был, понял, что ему надо действовать быстро. Согласно отчету врача, смерть графа наступила более чем за сутки до того, как было обнаружено тело, что приводит нас к ночи со вторника на среду. Последний раз графа видели живым около одиннадцати вечера во вторник. Когда тот вышел из такси возле своего дома и расплатился, водитель такси запомнил что-нибудь особенное? Мерлен? Нет. На всякий случай я спросил его, не видел ли он кого-нибудь возле особняка, не преследовал ли кто-нибудь их машину. Но мужчина ответил отрицательно. Однако запомнил, что когда отъезжал граф сам, отперал входную дверь ключом. Разумеется, ведь в доме никого не было. Усмехнулся комиссар. А убийца не мог уже прятаться внутри? Высказал предположение Бюси. Допустим, он забрался в пустой дом, тут вернулся граф, тогда изначально это все-таки не убийца, а грабитель, ответил Поппион. И к тому же дурак, если у него не хватило ума схватить царский. и затаиться, а потом, не потревожив графа, который вскоре лег спать, сбежать. А что, если грабитель произвел какой-то шум? Граф прибежал, схватился с ним, грабитель убил его, а потом перетащил в спальню. И где тут смысл? Попиен пожал плечами. Зачем терять время и устраивать совершенно бессмысленную инсценировку, когда в случае убийства самое благоразумное поскорее сделать ноги? Молодые коллеги потупились, признавая правоту шефа. Кроме того, наши эксперты категоричны. «Нигде в доме нет следов убийства, кроме спальни», — добавил Папийон. Итак, около одиннадцати вечера граф вышел из такси, расплатился, открыл дверь, поднялся к себе. Почитал нас он глядущий газету «Фигаро», ее нашли на столике возле кровати, а может быть и не стал читать, сразу же лег спать. По словам слуги его господин не любил ложиться после полуночи, а пустяк около полуночи Кавалевский уже спал. Вскоре в дом забрался некто, убил графа, забрал некоторое количество ценностей и ушел. Причем скрылся, судя по всему, через Черный ход? Ведь дверь там позже обнаружили открытой. Весьма возможно, что и в дом убийца вошел там же. Наш эксперт Вердаль осмотрел замки парадного и черного хода и высказывает это вполне категорично. Следов отмычки нет. Обе двери открывали только родными ключами. Окна в доме закрыты. И наши эксперты, осмотрев их, опять же заявили единодушно, проникновения через них не было. Комиссар сделал крохотную паузу. Теперь переходим к показаниям Розы Тессье. Около полуночи женщина заметила человека, который вертелся возле особняка графа. Примерно через полчаса она увидела, что мужчина бежит обратно, и на руке у него была кровь. Судя по ее описанию, это вполне может быть русский офицер-барон Корф, который поссорился с графом за несколько часов до того. Ну, у кого какие соображения? «Все сходится», — объявил Бюсси. «Убийца он!» «У меня есть сомнение», — подал голос Мерлен. «Откуда офицер взял ключ? Зачем ограбление?» Как-то это все не вяжется и потом, если убийца проник в дом через черный ход, то показания Розы не стоят ничего, потому что она видела мужчину возле парадного. Ага, многозначительно, молвил Папион. Но мы не знаем точно, через какую из дверей проник в дом убийца. Это раз. Второе, когда барон... Если это и впрямь он бежал обратно, в руках у него ничего не было. Куда он делал деньги, драгоценности, эту чертову фарфоровую статуэтку высотой сантиметров двадцать, изображавшую рок-музыки? — Все просто. Графа ограбил не он, — сказал Пюсси. — Поясни, — попросил комиссар. Убийца проник в дом, чтобы разделаться с графом. Выполнил задуманное и бежал через черный ход. Дальше, может быть, уже в среду, некто заметил, что дверь черного хода приоткрыта, вошел в дом, понял, что в нем нет ни единой живой души, украл деньги и вещи, и был таков. — Тогда у нашего грабителя стальные нервы, — усмехнулся Папиен. — Рыться в столе, когда рядом лежит такой труп... На месте грабителя я бы не стал соваться в спальню, а от греха подальше пошел бы в кабинет и поискал там, в ящиках, бюро. А что, если у грабителя хватило сообразительности украсть только фарфоровую статуэтку, предположил Бюсси? Барон же унес деньги и ценности для отвода глаз. А спрятал их в карманах, ведь нередко в плащах имеются очень вместительные карманы. А ключ? — упрямо спросил Бюсси. Мерлин, ключ у него откуда? Ну не знаю, а не мог он случайем украсть его у графа прямо в клубе? Эта мысль одобрил Папион. Надо будет попросить слугу проверить все ли ключи графа на месте. Без си. Тебе удалось выяснить что-нибудь насчет уволенных слуг Ковалевского? Проверяю патрон, но пока все чисто. Никто из них ни в чем криминальным не замечен. Продолжай проверку, распорядился Папион. А ты Мералендуйка в автомобильный клуб. Мне нужно знать, во что барон Корф был одет, когда во вторник вечером уходил оттуда. Особое внимание обрати на головной убор. Понял, патрон? Если мы припрем его к стенке? Нам нужны железные доказательства. На одном свидетельстве Розы далеко не уедешь. Я уж молчу о том, как его воспримут добропорядочные присяжные заседатели, которые будут разбирать дело в суде. Все? Вы свободны. Оставшись один, комиссар достал свои записи и задумался, но буквально через минуту его потревожил телефонный звонок. На связи снова был следователь, Префект полиции Вологье. «Комиссар, как русское дело? Продвигается?» «Прогресс есть», — подтвердил Папи Йон, который отлично знал, что с чиновниками самое лучшее говорить их же излюбленными штампами. «Газетчики как с цепи сорвались», — пожаловался префект. «Еще бы! Давно ничего похожего на сенсацию не было, а тут такое громкое убийство». Вам известно, что брат покойного уже пообещал через газеты награду тому, кто поможет полиции отыскать убийцу? Попийон даже поперхнулся от раздражения. — Господин префект, это ж кошмар! — О чем вы, господин комиссар? — Теперь все парижские сумасшедшие будут нас осаждать своими сообщениями, что они когда-то что-то видели. — Да чего же это не кстати, комиссар? «Я о вас не узнаю. Лично я вполне понимаю, сия и Анатолия. Люди опасаются иметь дело с полицией, но когда им дают понять, что они могут немного заработать, тогда может выясниться что-нибудь важное. Комиссар!» В дверь просунулась голова Мерлена. «К вам слуга графа. Впустите!»